Книга дороже мне престола. Так когда-то воскликнул великий Шекспир. Книга, как один из самых чудодейственных предметов, вызвала к жизни тысячи сравнений. Сполна ей отдали должное и великие писатели, и ученые, и государственные деятели. Каждое из этих сравнений блещет своим великолепием, остротой ума, находчивостью. Оно характеризует не только книгу, но и автора, раскрывая своеобразие его взгляда на мир, способ его видения и мышления. Лишь привычка не позволяет нам вполне оценить то удивительное счастье, которым мы имеем возможность наслаждаться. Представьте, что мы вдруг узнали. Шекспир воскрес и готов уделить любому из нас час своей мудрости и своего воображения. О, как бы мы стремились к встрече с ним! А ведь здесь он. Все лучшее, что в нем было, каждый день рядом с нами. Но мы даже не всегда даем себе труд познать его. Эти слова принадлежат Конан Дойлю. В каком бы настроении, пишет он дальше, человек не переступил порог волшебной двери, величайшие люди мира разделят с ним это настроение. Если он задумчив, к нему придут короли мысли, если он грезит короли мечты. Но прекраснее всего, когда мудрость мертвых и их пример. дают нам силу и терпение, чтобы пережить тяжкие дни нашей собственной жизни.